Я представилась мертвой, что было не особенно трудно, потому что я почти так себя и чувствовала. Бессмертная там я была или нет? Ну, а Ксимериуса мои потоки, кажется, не особенно впечатлили. Он в хорошем настроении порхал зад и вперед перед моей кроватью и каркал мне в уши одну за другой азбучные истины. Что-то вроде как... Кто рано встает, тому Бог дает. — Может, отвяжешься, ранняя птичка, — заныла я, но в конце концов Ксимериус добился, чего хотел. Я раздраженно выкатилась из кровати и в результате ровно в семь утра стояла на перроне метро перед темплем. Ну да, если быть точнее, семь шестнадцать, но мой Хэнди всегда немножко спешил. «Ты выглядишь такой же усталой, как я себя чувствую», – простонала Леслия, которая ожидала меня на обговоренном перроне. В это время, да еще воскресным утром, на станции было спокойно, и тем не менее я спрашивала себя, «канки ты, он собирается отсюда незаметно попасть в туннель метро?» Пироны были ярко освещены, и вокруг было достаточно камер слежения. Я поставила свою тяжело набитую дорожную сумку на пол и бросилась осядить взгляд к Семериюсу, который летая среди колонн, изображал головокружительный слалом. Ксемериус виноват. Он не позволил мне воспользоваться маминой компактной подраё, потому что вроде уже как было слишком поздно. Не говоря о том, что мне не разрешили сделать передышку у Старбукса. Лесли, если бы Писэм положила голову на бок. Ты ночевала дома? Естественно. А где же ещё, ответила я несколько не сдержанно. Ну, я думала, что вы ненадолго прервали составление планов после того, как мы с Рафаэлем ушли. Она почесала нос. Тем более, что я экстра долго прощалась с ним, чтобы дать вам достаточно времени перебраться с дивана в спальную комнату. Я сверкнула на неё глазами. Экстра долго, спросила я, растягивая слова. Какое самопожертвование? Лесли широко улыбнулась. Да, ты только подумай. Она даже нисколько не покраснела. Вот только не отвлекайся от темы. Ты могла бы спокойно сказать твоей маме, что ночевала у меня. Я скривила губы. Тьё. Честно говоря, я бы так и сделала. Но Гедеон настоял, чтобы вызвать такси. и несколько расстроена добавила. По-видимому, я даже наполовину не так соблазнительно, как я думала. Он просто очень сознательный и ответственный. Утишно, скажи меня, Leslie.